Глава 7. Развод Вопреки ожиданиям на Лан Ян Ран, после её слов, молодой человек медленно поднял голову. Лицо его было каким-то страшно мрачным. Хотя Сяо Ян три года подвергался насмешкам, но всему был предел. Действия на Лан Ян Ран перешли эту черту, достигнув того, что Сяо Ян скрыл глубоко в сердце. А? Видя свирепое выражение молодого человека, девушка поспешно сделала шаг назад. Находившийся рядом с ней красивый молодой человек вдруг вытащил меч и холодным посмотрел на Сяо Яна. "Я... я и правда хочу убить тебя". Он стиснул зубы, жажда крови проступала сквозь строгие слова. "Сяо Яна, он же ухмылки, и его тёмные глаза горели гневным пламенем. "Ян Эр, не делай глупостей!" Сяо Жан скочил и быстро выкрикнул. Действия Сяо Яна привели его в шок. В нынешнем положении Гвана Сяо не мог позволить себе конфликтовать с культом Юн Уан. Сяо Ян жалоко кив и слегка поклонился. Через некоторое время он медленно выпрямился. Он всё ещё чувствовал гнев, но смог взять себя в руки и немного успокоиться. В течение трёх лет его постоянно унижали и насмехались над ним. Это закалило Сио Яна, сделав его более зрелым. Наверное, самым значительным достижением юноши было то, что он научился держать свои эмоции под контролем. Сейчас Найлан Ян Ран очень дорога для культа Юн Лан. Если он сделает с ней что-то, у него отца будут большие проблемы, так что ему пришлось смириться. Глядя на изменившегося юноши, Джие и Наун Ян Ран вдруг ощутили холодок. «Этот парень, если в будущем он станет отбросом, всё нормально. Но если он действительно сможет вернуть силы, безусловно, он станет крайне опасным человеком». Подумал Джие про себя. «Сио Ян, хотя я не знаю, почему мои тестия так разозлили тебя, но ты... ты должен отменить эту помолвку». Медленно выдыхая, Налан Ян Ран постепенно освобождалась от недавнего испуга. Личико её было слегка одеревеневшим. «Помни, мой визит в Кван Сяо был одобрен моим учителем, главой культа Юн Ван». Поджав губы и слегка склонив голову, Налан Ян Ран несколько неохотно добавила. «Ты должен понять, что мой сегодняшний визит был отчасти вынужденным». Однако ты должен понимать, что реальность сурова, и ничто не является абсолютно справедливым. Ты должен осознавать, какова пропасть между нами. Мы э мы совершенно не можем быть вместе. Слушая девушку, которая вела себя, как будто она бог, Роцио Йона искривился в усмешке. Мисс Наван, вы должны знать, Что на континенте Доуки трына отменяющая помовку поставить другую сторону, весьма неловкое положение. Я уже давно привык к насмешкам и переживу это. Но что будет с моим отцом? Он лидер клана, и если все узнают, что вы сегодня отменили помовку с его сыном, что потом будет с кланом Сяо? Какое положение он займёт в Утане? Глядя на разгневанное лицо юноши, Наонь Янран нахмурил брови. Она посмотрела на Села Жанна в углу комнаты, и, видя его страдания, чувствовала себя виноватой. Закусив губы, она на мгновение задумалась. Немного закатив глаза, она вдруг прошептала. «Сегодня действия Ян Ран действительно были несколько безрассудными, и я могу временно отозвать запрос на отмену помолвки, но мне нужно, чтобы ты пообещал мне кое-что». «Что за обещание?» – спросил Сео Ян, нахмурившись. «Сегодняшнее требование я могу отложить на три года. Через три года ты придёшь в культ Юн-Лан и вызовешь меня на поединок. Если ты проиграешь, то помовка расторгнута. К тому времени ты уже пройдёшь церемонию совершеннолетия. Таким образом, даже если ты и проиграешь, то это не слишком сильно окажет репутацию на Сяо Шушу. Ты можешь пообещать мне это». Нолан Ян-Ран сказала пренебрежительно. «Хм, если я проиграю через три года, то это никак не затронет репутацию моего отца. Но я, возможно, буду до конца жизни нести на себе клеймо, обозорившего своё имя. Это женщина. Она даже слишком жестока». Горько улыбнувшись, подумал сел Ян. Его лицо было полного сарказма. «Мисс Нолан, вы же знаете состояние Ян Эр, но вы хотите, чтобы он бросил вам вызов?» «Вы хотите оскорбить его? Это доставляет вам удовольствие!» Сяо Жан ударил по столу от гнева. «Науан и Ян Ран, вам не стоит быть столь высокомерной. Вы хотите разорвать помолвку, считаете такой мусор, как я, недостаточно хорош для вас? А ваше высокомерие и жестокость сравнимы только с вашей красотой. Другие, присутствующие здесь, просто ангелочки. Культ Юн Лан действительно силён, но я ещё молод. У меня всё ещё есть время». Я стал учеником в 12 лет, а вы, Налан Ян Ран, на каком этапе были в 12 лет? Да, теперь я действительно калека, но я могу творить чудеса, как и 3 года назад, так и в будущем, что заставляет вас думать, что я не смогу вновь обрести силу. Приняв агрессивную позу, Сил-Ян наконец разозлился, словно вулкан. Его лицо было совершенно серьёзным, и произнесённые слова потрясли весь зал. Кто бы мог подумать, что у обычного, неразговорчивого юноши может быть настолько острый язык. А рот Нолан Янран дёрнулся. Хоть она и была чрезвычайно разгневана на сел Яна, но она была не в состоянии подобрать слов, чтобы оспорить его заявление. Сказанное о юноше было правдой. Независимо от того, что в настоящее время он был мусором, в 12 лет он смог стать учеником. Когда сама Нолан Янран была лишь на восьмом этапе. «Мисс Налан, из уважения к вашему деду Наланжи, Сио Ян даст вам небольшой совет. Три десятка лет на восток, три года на запад, не смею угрожать, потому что я бедный». Голос Сио Яна был настолько холоден, что Налан Ян Ран бросила в дрожь от волнения. это устойчивый фразеологизм или что-то типа того? Я в беде. Похоже, ситуация проясняется. Нашёлся таки знаток. Вот его комментарий. 30 лет на восток, 30 лет на запад, не смея оскорблять меня, потому что я обиден. Скорее всего, относится к греке Хаунхе. Она резко меняет своё направление с востока на запад. Поговорка означает, что всё в этой жизни может измениться. И если этого в английском переводе не было, то поговорка звучит так. «Тридцать лет река Хоанхэ течёт на восток, тридцать лет на запад». Да, отлично сказано. Не смей угрожать, потому что я бедный. Мой сын такой замечательный. Глаза Селожана загорелись. Ладонь тяжело ударил по столу, брызги чая полетели во все стороны. Стиснув зубы и глядя на насмехающегося подростка перед ней, который давал ей урок словно учителя. На Ван Янран немедленно вышла из себя. Она была испорчена с рождения, и ещё никогда её не унижал кто-то того же возраста, что и она. Она сказала с слегка детским, несколько резким голосом: П "Почему ты поучаешь меня? Пусть твой талант прежде был непревзойдённым, но это ничего не значит. Теперь ты колека. После сегодняшнего оскорбления я, На Ван Янран, буду ждать тебя в культи Юнвань". Я не буду вспоминать об отмене помолвки. Через 3 года, если у тебя есть мужество, то продемонстрируй его мне. Покажи мне, как ты изменил ситуацию. Если сможешь удалить меня, я, На Ван Янран, буду твоим рабом до конца жизни. Конечно, если после 3 лет ты всё ещё останешься колекой, то лучше бы тебе подготовить контракт на отмену помолвки. Глядя на пепельно-белое лицо девушки, Сеоян насмешливо улыбнулся и сказал: "Это не потребует 3 лет. Сказать по правде, даже если бы ты меня умоляла жениться на тебе, я бы всё равно не хотел, чтобы ты была моей женой". Затем, не обращая внимания на застывшее красивое лицо на Онь Янрана, он вдруг развернулся и быстро подошёл к Сау и вынул листок бумаги, начал писать. Чернила медленно ложились на бумагу, и наконец его перо перестало двигаться. Вдруг правой рукой Сеоян достал кинжал. Острое лезвие, которого прочертила кровавую линию на его левой ладони. И его окровавленная рука потно прижалась к белой бумаге. Оставляя яркий красный след. Аккуратно поднимая контракт, Сяо Ян рассмеялся торжествующим смехом. Пойдя к Налан Ян Ран, юноша с усмешкой положил контракт на стол. Не думай, что я забочусь о тебе. Мне не нужна такая гениальная жена. Это не отмена помовки, а свидетельство о разводе. Отныне ты, Налан Ян Ран, не имеешь никакого отношения к вану Сяо. Ты... Ты смеешь выгонять меня? Глядя на кровавый контракт, глаза на Ван Янран широко раскрылись от уземления. С её красотой, талантом и семьёй быть изгнанной коллегой из какого-то маленького клана, такой неожиданный поворот событий заставил её думать, что она будто была во сне. Холодно посмотрев на ошеломлённую Налан Ян Ран, Сяо Ян вдруг обернулся, подошёл к Сяо Жану, вставая на колени. Он низко поклонился, кусая губы и ничего не сказал. Даже если Налан Ян Ран будет изгнан из семьи, люди скорее всего не поверят в это, они не знают всей ситуации. Многие будут считать, что под давлением семьи Налан Ян Ран, клан Сяо был вынужден разорвать помолвку. В конце концов... Сяо Яна ранта талантливая, красива и обладала высоким статусом. Коллега из клана Сяо никогда не будет соответствовать ей. Никто никогда не поверит, что Сяо Яна хочет мужество развестись с будущим лидером культа Юньань. Из-за этого будущий отцом Сяо Яна Сяо Жан придётся терпеть много насмешек. Глядя на стоящего на коленях Сяо Яна и прекрасно осознавая, какую вину чувствует его сын, Сяо Жан беспомощно обнялся. Я считаю, что мой сын не будет мусором всю жизнь. Не будет реальных поводов для сплетен. Отец, спустя три года я отправлюсь к культу Юн Лан, чтобы лично смыть позор с сегодняшнего дня. Глаза Сяо Яна были немного важны. Он тяжело встал и пошёл прямо из зала, не раздумывая. Проходя мимо Налан Ян Ран, Сяо Ян сказал с холодом. Через три года... И я найду тебя. Тень молодого человека под ярким солнечным светом стала очень длинной. Она казалась очень одинокой. Нань Янран слегка приоткрыла рот, но не произнесла ни слова. Бумага в руках вдруг стала тяжёлой, чрезвычайно тяжёлой. Так, ваша цель была достигнута. Пожалуйста, закончим на этом. Глядя на уходящего подростка, Лицо Сяожана оставалось равнодушным, хотя внутри рукавов его руки были сжаты так, что пальцы побелели. Сяошушу, я прошу прощения за сегодняшнее. В будущем, если у вас найдётся время посетить мой дом. Посмотрев на безразличное лицо Сяожана, Нань Яньран также поспешила оставить зал для церемонии и выйти. Джи я поспешил за красивой молодой девушкой, стараясь не отставать. Не забудьте забрать пилюлю накопления ки. Сяо Жан с махом руки швырнул со стола нефритовую коробочку. Джия быстро поймал падающую коробочку и горко, угнувшись, убрал коробочку обратно в кольцо. Когда Нань Янран уже собиралась выходить, в зале вдруг раздался холодный женский голос. Мисна Ван, я надеюсь, что вы, в отличие от сожалеть о сегодняшнем решении. Не думайте, что раз культ Юн Лан поддерживает вас, то вы можете делать всё, что вздумается. Континент Долки очень велик. Есть множество людей, которые куда могущественнее, чем Юн Юн. Она остановилась и посмотрела в угол, из которого раздавался голос. Там сидела девушка в фиолетовом платье и медленно листала книгу. Солнечный свет проходил через окна рядом с ней и оборачивался вокруг девушки. Издали она выглядела как цветок... небесного фиолетового лотоса, чистой и изящной, словно она сошла с небес. Как будто почувствовав взгляд, девушка подняла глаза от старой книги, а в её глазах вдруг вспыхнуло слабое золотое пламя. Глядя на золотое пламя в глазах девушки, тело Джие вдруг напряглось, а в его взгляде был страх. Схватив старой сухой рукой неудумевающую Налан Ян Ран, Он в панике выбежал из зала, словно опасаясь за свою жизнь. Глядя на действия ГЕ, -E, все присутствующие в зале выглядели ошеломлёнными. Примечание переводчика. Да, в манге эта глава выглядит куда более, не могу подобрать слово, кроме как эпично. Я не смог удержаться. В иллюстрации приведено, как он пишет на кочке свои одежды и свидетельства о разводе. А кровь он сделал из раны, что нанесла ему невеста. Точнее, он сам себе нанёс, шагнув вперёд. Когда невеста угрожала ему мечом. Потом, настолько он был в бешенстве, а вот его слова. Меч не задел сердце. Кажется, мне не суждено умереть сегодня. Реплика чуть позже. Никогда не смейся над человеком, потерявшим удачу. Колесо фортуны никогда не отдыхает, и когда-нибудь удача повернётся ко мне лицом. Сложно представить, как невеста была широшина, не правда ли?